Глава 1. Боровск. Маленький городок в Калужской области. Ничем особенным не знаменит, тихий, малоэтажный и какой-то незаметный, на удивление широкие улицы, совсем не похожие на большинство собратьев. Старинные домики, многие из которых помнят ещё царя-батюшку. Под раскидистыми кронами деревьев сонно возлежат собаки, глядя на проходящих мимо горожан. Здесь обычно тихо. Редкий проезжающий автомобиль лишь ненадолго нарушает покой. Именно сюда, в который уже раз приезжали на лето Антон и Лера. Антон, вечно подвижный и непоседливый. Несмотря на свои 12 лет, он уже был твёрдо уверен в том, что неплохо разбирается во многих, порой так и вовсе даже непростых вещах. Даже и в тех, перед которыми бывало посовали старшие товарищи. на большинство вопросов, которые порою ставили в тупик и более опытных людей, он отвечал почти тотчас же, ничуть не колеблясь и не задумываясь. И его совершенно не смущал тот факт, что он иногда и даже очень часто ошибался. «А кто сказал, что именно на тот момент мое решение было неверным? И попробуй его переубедить». «Вы просто зашорены в своем упорстве». Ваш скепсис просто не позволяет поверить в то, что в столь молодом возрасте человек уже способен здраво рассуждать на многие серьёзные темы. Современная наука и развитие средств коммуникации вполне позволяют делать правильные выводы кому угодно, и наличие седой бороды не есть обязательное для этого условие. Однако при всём при этом у него удивительным образом присутствовала столь же непоколебимая вера в чудеса. Он на полном серьёзе готов был поверить в существование хоть тех же самых эльфов. Ну и что, что он пока их ещё не встретил на улице? Просто случайно разминулись. Бывает. А вот Лера прямая противоположность брату. Насколько он был горяч и порывист, настолько же и она являлась спокойной и рассудительной. Ты это видел своими глазами? Трогал руками? Нет? Ну и с какой вдруг стати можешь об этом судить? Всё, что в её глазах не подтверждалось безусловными аргументами, подвергалось обоснованному сомнению в достоверности. И на этой почве у неё с братом шли горячие, аж до хрипоты, споры. Антон пробовал брать эмоциональностью и напором. Бесполезно. Сестра не поддавалась на такие убеждения. Жёсткая и бескомпромиссная материалистка, она верила лишь в то, что было доказано и опробовано многими до неё. Успокаивались они лишь в Боровске. В нём попросту не было чему вызвать столь горячие споры. Тихий старинный дом, по стенам которого были развешаны разнообразные часы. Казалось, тут даже время идёт совсем по-другому, медленнее и размереннее. Дедушка в своё время работал часовых дел мастером, и всё это осталось после него. Порой складывалось впечатление, что многие из часов живут какой-то своей непонятной для всех прочих жизнью. В условленное время открывались дверцы на стенных часах, появлялись фигурки, играла музыка, и всё это повторялось ежедневно и многократно. Однажды установленный порядок почти никогда не нарушался. С одной стороны, Лера воспринимала такой порядок вполне положительно. Её насквозь материалистическое начало вполне с ним гармонировало. А с другой, здесь не ощущалось присутствия главного творца этого порядка, того, кто развесил на стенах часы, настроил их сложные механизмы и тем самым дал им жизнь. Да, дедушке не хватало. Однажды он попросту не вышел из своей комнаты. Никакие поиски не дали результатов. Его ботинки так и остались стоять у двери. Не мог же он уйти на улицу в шлёпанцах. Это зимой-то. На вешалке осталось висеть тёплое чёрное пальто, а на полке — зимняя шапка. Складывалось впечатление, что он и из дома-то никуда и не выходил. Явившийся по вызову участковый сначала даже не смог войти в кабинет. Дверь оказалась заперта изнутри. Пришлось подставлять лестницу и влезать на второй этаж. И только вытащив стекло из рамы, удалось отодвинуть шпингалет и пробраться в комнату. А входная дверь не только была заперта на ключ, но ещё и задвинута тяжёлым комодом, так что ломать её пришлось бы долго. В кабинете всё находилось на своих местах. Никаких там тебе следов беспорядка или борьбы. На столе лежали полуразобранные часы, инструменты, Одиноко стояла глазная лупа, казалось, поставленная на своё место буквально пару секунд назад. В стакане остался недопитый чай, а в открытом ящике стола остались лежать 9 тысяч рублей. И всё. Никаких следов. Ничего. Человек словно растворился в воздухе. Полиция долго ломала голову, пытаясь хоть как-то объяснить возможную причину исчезновения. Но тщетно. Стандартная формулировка сообщения о безвести пропавших, ушёл из дома и не вернулся, тут явно не годилась, а ничего другого пока никак не удалось изобрести. Написать же пропал без вести в собственном доме означало вызвать недоумение руководства. Как это? Пропал в собственном доме? Бесследно растворился? Он что, химик? Царскую водку синтезировал? Царская водка смесь кислот способное бесследно растворять даже и благородные металлы. Или ещё какую-то жуткую смесь, способную растворить человеческое тело без остатка. Нет? А что ж вы нам голову там морочите? Глухой висяк себе на шею тоже никто вешать не хотел. Но никаких иных вариантов попросту не существовало. И уголовное дело по факту пропажи гражданина Шарова Петра Владимировича перешло в указанный выше разряд. Дед просто исчез. Бабушка с трудом перенесла этот факт. Постарела и осунулась, но выправилась. И немалую роль в этом сыграли внуки, каждое лето приезжавшие к ней в гости и отвлекавшие её от грустных мыслей своим безудержным энтузиазмом и юношеским задором. Варенье и компоты, помощь по хозяйству, да и просто беготня по старинному дому на всё это с трудом хватало целого дня. А ещё и здоровенный огород, вообще неизведанная до конца земля. Дом стоял на самом краю города. К огороду подступал тенистый лес, и в нём тоже имелась масса интересных вещей. Надо исследовать протекавшую поблизости реку, осмотреть полутёмный чердак, залезть в подвал и непременно в самый дальний угол. И так почти 3 месяца подряд. Так ещё и в течение года случались каникулы пусть и не столь продолжительные, как летние. Вечно занятые на работе родители были только рады тому, что дети не сидят в четырех стенах московской квартиры. Боровск казался им самой удачной альтернативой прозябанию в каменных джунглях. Но! Была еще одна особенность старого дома. Трудно сказать, но порою казалось, что он живет своей, одному ему понятной жизнью. Часы, которые имелись в доме практически повсюду, не отставали ни на минутку. Хотя за ними никто давно уже не ухаживал, более того, даже наручные электронные часы у ребят и те каким-то непостижимым образом синхронизировались со всеми остальными. И неважно, какое время они показывали до этого. Стоило переночевать в доме, и на циферблате высвечивалось то же самое время. Загадка Одна из многих. Антон на полном серьёзе уверял, что постоянно чувствуют чей-то взгляд. Лера отмахивалась, но какие-то странные ощущения не покидали и её. Она всячески старалась анализировать всё, что видела вокруг, и что происходило с ними в доме. Но пока ничего не складывалось. Какая-то деталь постоянно не вставала на место. И это очень сильно её раздражало. настолько, что она уже начала протестовать против поездок к бабушке. Нет, её-то она всегда была рада видеть, но вот дом решительно не вписывался в её стройную картину мироздания. Положение вещей усугублялось тем, что бабушка никак не могла бросить своё сложное хозяйство. Места в городской квартире хватило бы на всех, но она наотрез отказывалась куда-либо переезжать. Как я могу бросить наш дом? И кто будет заводить часы? Все разговоры на тему переезда всегда на этом и заканчивались. А оставлять детей болтаться по городским дворам с их постоянными соблазнами, на это уже не могли пойти родители. Последний раз туда еду, в конце концов, заявила Лера. Чего я потеряла в этом музее часов? Там даже интернет через пень-колоду работает. Антон на этот раз промолчал и ничего не возразил. как он это обычно делал. Но перспектива ехать следующим летом к бабушке в одиночку и его не слишком обрадовала.